Глава 20. Три недели спустя. Павел. Я паркую машину в квартале от дома Аси и направляюсь вверх по улице. Прилететь было бы намного проще. Вместо этого я ехал 13 часов, надеясь, что по дороге передумаю и поверну обратно. Я трижды останавливался и почти убедил себя именно так и поступить. Но когда я снова выезжал на дорогу, то просто продолжал двигаться на восток. Желание снова увидеть ее... «Навязчивая идея. Единственное, о чем я думал в течение нескольких дней. Всего мельком взгляну и уйду. Что-то мокрое падает мне на щуку, и я в ночное небо. Идет снег. У меня сжимается сердце при виде белых хлопьев, падающих мне на лицо. Моя мишка не любит снег. Это единственное, с чем мы не смогли справиться. Я пообещал себе, что не буду надеяться на ее возвращение». Я знал, что она не вернется после всех звонков и сообщений, на которые я не ответил. И все же я еще надеялся. На прошлой неделе, чувствуя себя несчастнее, чем когда-либо, я достал из глубин шкафа коробку со своим набором для татуажа. Понятия не имею, зачем я сохранил его. Я перестал добавлять татуировки более десяти лет назад. Тем не менее, в тот вечер я сел за обеденный стол в своей пустой квартире и приступил к новой. Поскольку на моем туловище и руках не осталось свободного места, я набил ее на тыльную сторону ладони. Когда Костя увидел меня на следующий день, он спросил, не невременная ли она, потому что раньше я никогда не делал татуировок на видимой части своего тела. Я высказал ему все, что думаю о его мнении своими свежетатуированными костяшками. Мне видно только верхнюю часть дома в конце улицы. Большая его часть скрыта за высоким забором и зеленью, но он соответствует описанию, которое удалось найти Дмитрию. Дом Аси. Я все еще наблюдаю за домом, пытаясь разглядеть свет в одном из окон. Когда из-за угла выезжает роскошная машина и паркуется прямо перед воротами, неподалеку горит уличный фонарь, поэтому я отступаю в тень дерева. Мужчина, который выходит со стороны водителя, молод возможно, ему чуть двадцать. Он улыбается и, очевидно, в отличном настроении. Он открывает пассажирскую дверь и девушка, взяв его за руку, выходит из машины. На ней расстегнутое белое пальто, под которым видно кроваво-красное платье. Снегопад усилился, и снежинки прилипают к ее юбке с перьями. Мужчина привлекает ее за талию, прижимая к своему телу. Девушка смеется. «Я знаю этот смех. Я хочу развернуться и уйти, но не могу оторвать глаз от девушки, когда она наклоняет голову и целует мужчину. Это не дружеский». А страстный поцелуй. Рука мужчины скользит вверх по ее спине. Ворота отъезжают в сторону, и девушка высвобождается из-за объятий. За мгновение до того, как она исчезает за воротами, я успеваю мельком увидеть ее лицо. Она постригла волосы. Теперь они доходят до плеч. Но сомнений нет. Это моя Ася. Что-то разбивается у меня в груди. Я почти уверен, что это мое сердце. Ворота закрываются и машина уезжает, но я продолжаю стоять в тени, глядя на дом за забором. С ней все в порядке. Я не уверен, был ли мужчина, которого я видел, просто парнем со свидания или бойфрендом, но это не имеет значения. Она продолжает жить. Я ожидал, что так будет, но видеть это невыносимо больно. Она заслуживает быть счастливой, и я рад, что она счастлива. Я разворачиваюсь и направляюсь обратно к своей машине, Снег хрустит под подошвой моих ботинок. После ее ухода я не мог спать в своей постели. Поэтому первые несколько ночей провел на диване. Затем перебрался в одну из пустующих спален. Я больше не могу так. Я не могу находиться в этом месте или притворяться, что живу своей прежней жизнью. Сев в машину, я звоню Роману. «Павел?» — доносится его голос из телефона. «Я в последний раз смотрю на дом вверх по улице». «Я ухожу», — говорю я и прерываю связь. «Ася, я кладу трубку и наблюдаю, как моя сестра снимает каблуки и направляется к шкафу. Этот наряд ужасен», — говорю я. «Что?» — Сиена поворачивается и выставляет вперед бедро. «Он из новой коллекции!» Меня всегда поражало, как два человека могут выглядеть одинаково внешне, но иметь совершенно разные характеры и вкусы. На нем дурацкий перья, сиена. Как ты вообще его стираешь? «Химчистка», — говорит она, и расстегивает это красное чудовище. «Когда ты планируешь выбраться из дома? Мы можем отправиться в поход в Кацкельские горы». «В поход?» — я приподнимаю брови. «Самое высокое, на что когда-либо забиралась моя сестра — это таборет, чтобы достать с полки старый фен, когда тот, которым она пользовалась, всегда сломался». «Что? Это могло бы быть весело?» Я мотаю головой и снова смотрю на свой телефон. Я не в настроении. сена перестает возиться со своим платьем и плюхается на кровать рядом со мной. Тебе нужно забыть этого парня, Ася. Он не хочет иметь с тобой ничего общего. Тебе пора бы уже догадаться. Ты этого не знаешь. Ты звонила ему больше пятидесяти раз. Я посмотрела историю твоих звонков, говорит она, и хватает мой телефон. Пожалуйста, не говори мне, что ты снова звонила ему. «Отдай!» Я бросаюсь к ней, пытаясь достать свой сотовый. «Сиена! Ты звонила! Не могу в это поверить! Я не звонила ему!» Я забираю у нее свой телефон. Я смотрела кое-какие фотографии. «Какие фотографии?» Я пожимаю плечами. «Ты никогда не говорила мне, что у тебя есть его фотография?» Сиена таращит на меня глаза. «Дай-ка взглянуть!» «Пожалуйста! Пожалуйста! Пожалуйста!» Я разблокирую свой телефон и неохотно протягиваю его. Она с визгом хватает его и начинает рыться в папках. «А, я не могу дождаться, когда...» «Обалдеть, Ася, это он?» Я смотрю на экран, на фотографию Паши, которую я тайком сделала однажды утром, пока он еще спал. Он лежит на спине, закрыв лицо рукой. Одеяло скомкано вокруг его талии, оставляя полностью открытую его широкую грудь, покрытую татуировками. «Ага», — киваю я. Сиена переходит к следующему снимку. Этот снимок немного размытый. Он был сделан в тот день, когда он подарил мне телефон. Я проверял камеру для селфи, но слишком быстро двигала рукой. На фото я прислоняюсь к груди Паши и смотрю в камеру. Он обнимает меня за талию и смотрит на меня. «Я все еще не понимаю, что произошло», — говорю я, глядя на экран. «Почему он закрылся от меня?» Я что-то сделала не так. Он что решил, что больше не может справляться с моими проблемами? Ася, прекрати. Сина берет меня за руку. Ты не сделала ничего плохого, ты слышишь меня? Он тебя не заслуживает, особенно после того, как вел себя. Я так по нему скучаю. Шепчу я и снова смотрю на телефон. Жаль, что я не сделала больше его фотографий. Тебе станет легче. Ты встретишь парня, влюбишься и забудешь об этом русском. Она обхватывает меня рукой и притягивает к себе в объятия. Когда ты будешь готова, мы пойдем куда-нибудь вместе и найдем для тебя самого красивого, милого парня. Хорошо? На меня наваливается тяжесть, и я закрываю глаза. Я не хочу милого, красивого парня. Я хочу Пашу. От одной мысли о том, что ко мне прикоснется какой-нибудь другой мужчина, меня тошнит. Кислота подступает к горлу, поэтому я обмахиваю лицо, надеясь, что тошнота пройдет. Но она не отступает. Становится только хуже. Я спрыгиваю с кровати и мчусь в ванную, едва успев добраться до туалета вовремя. Сиена вбегает следом и убирает волосы с моего лица, пока я порожняю желудок. Закончив, я опускаюсь на пол рядом с унитазом и смотрю в потолок. «Я не могу даже думать о других мужчинах без рвоты, Сиена», — шепчу я.